Глава двадцать пятая. Объединение города. Объединение Иерусалима – жизненная необходимость и сердце нации. Оно не подчинено никаким рациональным, политическим, военным или экономическим соображениям. Напротив, именно оно и предопределяет все остальные соображения. Леви Эшколь. Армия обороны Израиля не расследовала бои за Иерусалим ни на каком уровне, а израильская общественность, включая армию, жадно впитывала мифы, созданные командирами и популяризированные журналистами. Легенды, которые сопровождали взятие Иерусалима, являются наиболее реальным свидетельством мифологической культуры Израиля, результатом которой стали последующие неудачи войны, на истощение войны судного дня и Первой Ливанской войны. Премьер-министры и старшие командиры армии несут прямую ответственность за неудачи, вызванные неспособностью усвоить уроки. Ури Мельштейн. История десантников. Утром 5 июня 1967 года командующий ВВС Израиля генерал Мардыхай Хот поднял своих людей в воздух со словами «Дух израильских героев сопровождает нас в битве. От Иисуса Навина, царя Давида». Маковеев и бойцов 1948 и 1956 годов, ход имел в виду суэцкий кризис 1956 57 годов, начавшийся с того, что египетский президент Гамаль Абдель Насер национализировал суэцкий канал. Международный конфликт, в котором Израиль, поддержавший Францию и Англию, вторгся в Египет, не затронул Иерусалим. Мы черпаем силу и мужество, чтобы нанести удар по египтянам, которые угрожают нашей безопасности, нашей независимости и нашему будущему. Летите на врага, уничтожьте его и рассейте по пустыне, чтобы Израиль мог жить на своей земле в течение поколений. Шестидневная война началась в 7.45, когда израильская авиация разбомбила египетские авиабазы, уничтожив более 300 самолетов на земле. Как позже говорил Ход, египетские ВВС прекратили свое существование в течение 180 минут. Операция «Макет» застала Арабскую республику врасплох, хотя иорданский король Хусейн трижды 30 мая, 3 и 4 июня предупреждал президента Гамаля Абделя Насера о готовящейся агрессии, в итоге предсказав, что она произойдет 5 или 6 июня. Нападение израильтян нередко изображается как превентивный удар, обусловленный тем, что Египет собирался атаковать еврейское государство. Адепты этой версии ссылаются в частности на антиизраильскую риторику Насера и апеллируют к его желанию отомстить евреям за поражение в Первой арабо-израильской войне и на Синае в 1956 году. Например, за несколько дней до шестидневной войны Насер заявил. Во время оккупации крестоносцами арабы ждали 70 лет, прежде чем представилась подходящая возможность, и они прогнали крестоносцев. Некоторые говорили, что мы должны отложить палестинский вопрос на 70 лет, но я говорю, что как народ с древней цивилизацией, как арабский народ, мы полны решимости не допустить ликвидации или забвения палестинского вопроса. Таким образом, вопрос заключается в подходящем времени для достижения наших целей. Мы постоянно готовимся». К 1967 году обстановка на Ближнем Востоке накалилась. Весной Египет и Израиль балансировали на грани вооруженного конфликта. В мае Насер получил ложную информацию из СССР о том, что Израиль стягивает силы к сирийской границе. и предпринял комплекс мер, включая переброску войск на Синайский полуостров, границы еврейского государства и закрытие Тиранского пролива. Ранее Израиль предупреждал, что истолкует это как акт войны. Арабские призывы сбросить евреев в море, мобилизация в ряде арабских стран, подписание 30 мая Египетско-Иорданского договора о взаимопомощи и прочие взрывоопасные действия – все это отнюдь не способствовало всеобщему умиротворению. Так, Сирия заявила, что в любом случае будет союзником Египта. Понедельник, 5 июня 1967 года, начальник штаба органа Организации Объединенных Наций по наблюдению за соблюдением перемирия, далее он в, Уп, в Иерусалиме, норвежский генерал отбул Бул, получил от израильской стороны сообщение, предназначенное для короля Хусейна. Сам Бул назвал его угрозой. Сообщение заканчивалось словами: Израиль, повторяем, не нападет на Иорданию, если Иордания будет сохранять спокойствие. Но если Иордания начнет боевые действия, то Израиль ответит со всей своей мощью. Однако генерал не успел довести информацию до сведения Адресата. На границе началась перестрелка из пулеметов, и через несколько минут после 10.00 иорданские минометные снаряды упали в Западном Иерусалиме. Через час артиллерия арабского легиона палила по еврейским районам от Рома-Трахеля на юге до горы Скопус на севере. Решение Аммана ввязаться в войну было основано на лжи Каира. В то утро египтяне не признали потерю своей авиации. Они утверждали, что сбили 75% вражеских самолетов и уже сражаются на израильской территории. Сирия и Ирак, введенные в заблуждение, тоже объявили войну еврейскому государству. После того, как Арабский легион начал обстрел Западного Иерусалима, иорданские истребители Хокер-Хантер атаковали Нетанию, Кфар-Сиркин и Кфар-Сабу. Примерно в то же время сирийцы и иракцы бомбили объекты в других частях Израиля. В ответ израильские самолеты разнесли аэродромы Амман и Мафрак, уничтожив королевские военно-воздушные силы. Аналогичные удары с идентичными результатами были нанесены по сирийским и иракским авиабазам. Тем самым Израиль обеспечил себе господство в воздухе, которое сыграло определяющую роль в битве за Иерусалим. В 13.00 четыре сотни иорданских солдат под командованием майора Бади Авада вошли в демилитаризованную зону и окружили штаб-квартиру Вуп в бывшем доме британского правительства на холме Джабаль-Аль-Мукабир. Они открыли огонь по израильским военным в близлежащих казармах Аленби, и те ретировались. Затем иорданцы, продвигаясь на запад, пересекли зеленую линию, вторглись на территорию еврейского государства и атаковали первые попавшиеся постройки. Ферму в районе Тальпиот, но по городской легенде, были отброшены тремя рабочими и женой хозяина, вооруженными чехословацкими ружьями. Альтернативная версия гласит, что нападавших сдержал старый полицейский, которому помогала супруга владельца. К полудню иорданцы вернулись к штаб-квартире «Онвуп», где их поджидали силы Цахал. Ожесточенный бой длился всего 11 минут. Перед отступлением арабы подбили несколько танков «Шерман». Израильтяне захватили позиции неприятеля, расположенные к юго-востоку, холм и пару бункеров, установив контроль над частью Иерусалима, которой с 1948 года владела Иордания. То, что случилось далее, израильский историк и дипломат Майкл Михаэль Орен назовет непреднамеренным завоеванием Восточного Иерусалима. Оно займет менее 48 часов, но будет иметь долгосрочные последствия для региона. Около 21.00 израильская авиация уничтожила иорданское пехотное подразделение и танковый батальон 60-й бронетанковой бригады, выходивший из Иерихона. Через несколько часов солдаты Цахал, идя по стопам Эдмунда Алленби и Ричарда Львиное Сердце, достигли пика Наби-Самуил и отбили высоты, откуда могли контролировать северные подступы к Иерусалиму. Цахал развернул атаку по трем направлениям на иорданские позиции на северной и восточной окраинах Иерусалима, которую координировал командир 55-й парашютно-десантной бригады полковник Мордыхай Гур. Самое кровопролитное сражение шестидневной войны разразилось на Арсенальной горке – холме в полутора километрах от Старого города, где подчиненные Аленби хранили боеприпасы во время Первой мировой войны. Иорданцы оборудовали там свой главный форпост с траншеями, минными полями, колючей проволокой и другими препятствиями. Израильтяне захватили Арсенальную горку после трехчасового боя. Рядом в районе Шейх Джарах находилась полицейская школа, построенная британцами – Цахал взял и ее. Потери составили не менее 40 израильских и сотню арабских военных убитыми. Затем были захвачена американская колония с одноименным отелем и район Френч-Хилл, дальше на севере. Но тут израильтяне попали под дружественный огонь собственной авиации и танков и временно отступили. К тому моменту другая группировка сил Цахал уже овладела горой Скопус к северо-востоку от старого города. 6 июня в 4.30, пока гремели бои за арсенальную горку и полицейскую школу, израильская разведка перехватила радиотелефонный звонок. Президент Египта Насер звонил королю Иордании Хусейну. Насер узнал истинные масштабы своих потерь лишь накануне вечером. До этого офицеры боялись сказать ему правду об израильской атаке. Египетский лидер предложил публично объяснить успех Израиля тем, что на его стороне якобы воюют США. «Мы скажем, что Соединенные Штаты и Великобритания нападают, или только Соединенные Штаты?» – спросил он. «Соединенные Штаты и Англия», – ответил Хусейн. Спустя три часа Каирское радио, а также новостные источники в Омане и Дамаске сообщили, что американские и британские истребители-бомбардировщики оказывали воздушную поддержку израильским наземным силам, что американские военные пилотируют израильские самолеты и что американские военные корабли заблокировали вход в Суэцкий канал. В арабском мире вспыхнули демонстрации против США и Великобритании. Египет, Сирия, Алжир, Йемен, Ирак, Мавритания и Судан разорвали дипломатические отношения с Вашингтоном. Иордания этого не сделала, и через неделю после окончания войны король Хусейн извинился за то, что участвовал в большой лжи. К полудню 6 июня, на второй день боевых действий, израильтяне захватили большую часть Восточного Иерусалима. Генералы Узи Наркис, Маше Даян и Эзер Вайцман пообедали на вершине горы Скопус. Первый командовал Центральным фронтом Цахал, второй был министром обороны, а третий – начальником оперативного отдела Генштаба. Позже он стал седьмым президентом Израиля. Наркис попросил разрешения напасть на старый город, напомнив Даяну, что римляне под предводительством Тита успешно штурмовали Иерусалим с севера 2000 лет назад. Даян отклонил эту просьбу, но позволил окружить старый город в надежде, что иорданцы просто сдадутся. Иорданская армия попала в беду. Обещанные Сирией и Саудовской Аравией подкрепления остановились на границе с Иорданией. Восьмая иракская бригада форсировала реку Иордан, но израильские ВВС разбомбили ее у моста к северу от Иерихона. Пока Наркиз, Даян и Вейцман отдыхали на горе Скопус, Насер телеграфировал Хусейну. В этой ситуации, если она будет продолжаться, может быть только один исход. Вы и арабская нация потеряете этот бастион, старый город Иерусалима, вместе со всеми его силами после славной битвы, которая будет вписана в историю кровью. К вечеру основная часть иорданских войск отходила к Иерихону. Старый город являлся одним из последних районов Иерусалима, которые все еще обороняли иорданцы. Около 600 человек под руководством бригадного генерала Алиата Аль-Хазы Он разместил штаб в армянском квартале и поставил по 50 солдат у каждых из семи ворот старого города. Вскоре иорданцы обстреляли израильский батальон, который был послан для захвата хребта Августа Виктории. Хребет назван в честь германской императрицы Августа Виктории, жены кайзера Вильгельма II. Там расположены больницы и церковный комплекс, также носящие ее имя. Здания были построены в 1907-1914 годах фондом императрицы для немецкой протестантской общины в Османской Палестине. На Елеонской горе, к югу от горы Скопус, но в темноте свернул не туда и очутился у ворот святого Стефана. Люди Альхазы открыли огонь стволов сверху и отбросили израильтян, понесших тяжелые потери. В 23.30 король Хусейн велел войскам отступить за Иордан. И, соответственно, после полуночи генерал Али Ата-Аль-Хаза заявил, что все желающие могут покинуть старый город. Двумя часами позже, учитывая намечавшуюся перспективу прекращения огня при посредничестве ООН, Хусейн отменил свое распоряжение, приказав иорданцам оставаться и убивать врага, где бы вы его не обнаружили – оружием, руками, ногтями и зубами. Алиата Ата Аль-Хаза узнал об этом ранним утром 7 июня, но было слишком поздно. Три четверти людей под его командованием уже ушли через навозные ворота, которые израильтяне специально не охраняли. На рассвете только 150 иорданских солдат все еще защищали старый город и хребет Августа Виктории. Прекращение огня так и не состоялось. 7 июня в 5 утра израильский кабинет решил, что сегодня Иерусалим должен быть освобожден, и дал Наркису соответствующие инструкции. В 6 утра Цахал начал обстрел мусульманского квартала Старого города, в 8.30 утра артиллерия и авиация утюжили Елеонскую гору, затем ей овладела пехота. Некоторые иорданские солдаты были сожжены заживо напалмом, сброшенным с израильских самолетов. Полковник Мордыхай Гур запросил удар по вражеским оборонительным позициям на северной и восточной стенах Старого города, а также по обе стороны Львиных ворот, через которые планировал прорваться Цахал. После 9.30 древние крепостные стены Иерусалима содрогнулись от танкового и артиллерийского огня. Спустя 15 минут Гур проехал мимо барельефов эпохи Сулеймана Великолепного. Теперь каменные львы XVI века были единственными стражами этого входа в старый город. От львиных ворот Гур с подчиненными поднялся по лороза улице, по которой Иисус шел на Голгофу. Другие израильские военные рассредоточились по старому городу к Дамасским, Явским, Сионским и Навозным воротам, в мусульманские, христианские, еврейские и армянские кварталы, наконец, с Храмовой горы Гур спустился к стене плача. Официальная версия гласит, что, едва добравшись до стены плача, израильтяне принялись плакать и молиться. Полковник Гур передал Параццией знаменитые слова «Храмовая гора в наших руках». Повторяю, «Храмовая гора в наших руках». Фотограф Давид Рубингер сделал культовый снимок «Десантники у стены плача» на котором запечатлел трех бойцов – Циона Красенти Ицхака Ифата и Хайма Ошри. Военный равин Шлома Горин, срочно прибывший на место со свитком Торы, протрубил в шофар и вознес молитвы, которые транслировались по радио. Солдаты пели «Золотой Иерусалим» – песню про золотой, медный и светлый Иерусалим, которая покорила сердца слушателей на праздновании Дня независимости 15 мая за три недели до начала шестидневной войны. В годовщину шестидневной войны в 2018 году израильские СМИ по традиции пестрели снимками, сделанными 51 год назад у стены плача. Но газета «Маариф» опубликовала статью известного историка Ури Мельштейна Первое на Сионе». Сион – одно из еврейских названий Храмовой горы, автор которой доказывал, что взятие Храмовой горы десантниками Мордыхая Гура – миф, а истинные герои того дня – незаслуженно забыты. Прежде всего, Мильштейн пишет о другой знаменитой фотографии, на которой солдаты второй роты 163-го батальона 16-й Иерусалимской бригады запечатлены на фоне стены плача под табличкой с надписью Аль-Бурак на арабском и английском языках. Она напоминала об Аль-Бураке по легенде, перенесшем пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим. Снимок сделал утром 7 июня 1967 года сержант Эли Гартель. Как утверждает Мильштейн, именно вторая рота под командованием майора Исраэля Эльяшкевича первой вышла к стене плача через навозные ворота. Десантники Гура штурмовали львиные ворота и опоздали минимум на полчаса. Но почему же официальная версия выглядит по-другому? Мильштейн задавал этот вопрос офицерам, способным прояснить ситуацию. Подполковник Амос Неман ответил, что правда тогда никого не интересовало. Министр обороны Моше Даян хотел изобразить главными героями себя самого и ряд других лиц – генерала Узи Наркиса, Равина Шломагорина и других. Тогда же решили объявить, что первыми стены плача достигли молодые красивые десантники, а не пехотинцы, потрепанные в стычках с врагом. По словам Ильяшкевича, сперва они с товарищами не обратили внимания на газетные статьи, где отсутствовали их имена, но затем поняли, что их вычеркнули из истории. Долгие годы Ильяшкевич пытался добиться справедливости, но ему не давали вещать на широкую аудиторию. В 2013 году у офицера, наконец, взял интервью второй канал израильского телевидения, но едва ли не единственным человеком, который отреагировал на этот материал, стал маститый историк Гидон А.Виталь Экштейн. В книге о шестидневной войне он уделил второй роте лишь пару строк. Исследователь назвал доводы Ильяшкевича безосновательными и написал, что фотография, на которой офицер запечатлен со своими людьми, сделана не 7 июня 1967, а на следующий день. Впрочем, десантников сопровождали профессиональные фотографы: Давид Рубингер, Корнел Каппа и другие. Они сделали культовые снимки, которые были широко растиражированы, в том числе напечатаны в учебниках по истории и множестве других книг. На одном снимке десантник топором сбивает со стены плача табличку с надписью «Аль-Бурак», но на фото Эли Гартеля эта табличка хорошо видна. Значит, пехотинцы дошли до стены первыми. К полудню 7 июня 1967 года весь старый город был в руках Израиля. Со взятием старого города закончилась битва за Иерусалим. Как утверждает американо-израильский историк и дипломат Майкл Орен, шестидневная война должна была стать крайне ограниченной по масштабам, направленной только против египетской авиации и первой линии обороны на Синае. Конфликт стремительно обострился в значительной степени из-за договора о взаимопомощи между Иорданией и Египтом. Орен пишет, что взятие Восточного Иерусалима явилось непредвиденным побочным продуктом войны когда израильтяне думают о Иерусалиме, они видят в этом высшую точку войны, хотя на самом деле все получилось непреднамеренно. В битве за Иерусалим погибло 840 человек, 195 израильтян и 645 арабов. Шестидневная война продолжалась еще три дня, в течение которых в городе шла зачистка. Израильские военные прочесали восточный Иерусалим в поисках иорданских солдат и тайников с оружием, Арабы подвергались унизительным обыскам и допросам, жестокому обращению, обвинениям в краже и вандализме. Аман прекрасно понимал, что население Восточного Иерусалима враждебно настроено по отношению к нему и ввел строгие ограничения на владение огнестрельным оружием, поэтому в 1967 году практически беззащитные местные жители не сопротивлялись израильтянам. Вместе с Восточным Иерусалимом Иордания утратила контроль над Храмовой горой Харам-Аш-Шариф. В 1925 году прадед короля Хусейна лишился Мекки и Медины, проиграв саудитам, а сам Хусейн спустя менее чем полвека обрел и потерял последнюю из трех главных святынь ислама. Захват Восточного Иерусалима вызвал эйфорию среди евреев. Еще до того, как были убраны заграждения между двумя частями города, многие бросились к стене плача впервые с 1948 года, а некоторые даже рискнули перелезть через заборы и прогуляться по минным полям. Ежегодно 29 яра по еврейскому календарю в Израиле отмечается национальный праздник День Иерусалима, посвященный объединению Восточного и Западного Иерусалима после шестидневной войны 1967 года. 7 июня министр обороны Маше Ян сделал заявление, напоминающее прокламацию генерала Алленби полувековой давности 1917 года. «Этим утром армия обороны Израиля освободила Иерусалим. Мы объединили Иерусалим, разделенную столицу Израиля». Мы вернулись в самое святое из наших святых мест, чтобы никогда больше с ним не расставаться. Нашим арабским соседям мы протягиваем в этот час, и особенно в этот час, руку мира. Нашим согражданам, христианам и мусульманам мы торжественно обещаем полную свободу вероисповедания и все права. Мы пришли в Иерусалим не для того, чтобы завоевывать чужие святыни или мешать представителям других религий, а для того, чтобы обеспечить его целостность и жить в единстве с другими». После этого израильтяне снесли и 770-летний мусульманский квартал Муграби у Стены Плача, чтобы освободить место для верующих евреев. Квартал Муграби, он же магрибинский или марокканский, был основан в 1193 году одним из 17 сыновей султана Саладина как вакф, предназначенный для иммигрантов и паломников из Северной Африки. Будучи продолжением мусульманского квартала, он располагался в юго-восточном углу старого города, примыкая к Стене Плача. Обитатели Муграби вымогали деньги у иудеев, желавших помолиться у стены, а порой преследовали их и избивали. С приходом сионистов трения между евреями и мусульманами усилились. Мозес Монтефьора и барон Ротшильд пробовали выкупить весь район, но безуспешно. Снос Муграби летом 1967 года осуществлялся неофициально. К этому мероприятию так или иначе имеют отношение Узи Наркис, Давид Бен-Гурион и Тедди Коллик мэр Западного Иерусалима, возглавивший муниципалитет объединенного города. Детали неясны, документов нет. Существует версия, что ключевую роль сыграл отставной премьер-министр Бен-Гурион. 9 июня он посетил стену плача и огорчился, увидев табличку с надписью «Улица Аль-Бурак» на английском и арабском языках, но не на иврите. Престарелый политик неодобрительно покачал головой и спросил, есть ли у кого-нибудь молоток. Солдат попытался отодрать табличку штыком, но Бен-Гурион боялся повредить камень. Наконец, буквы аккуратно соскребли. Символизм удаления арабского языка с еврейской святыни не ускользнул от свиты Бен-Гуриона, который воскликнул. «Это величайший момент в моей жизни с тех пор, как я приехал в Израиль». На следующий день Бен-Гурион предложил снести заодно и стены старого города, ведь они не были еврейскими. Их построил султан Сулейман Великолепный. Но правительство не поддержало эту идею. По заверениям Тедди Коллика, квартал требовалось разрушить, ибо к стене плача тянулись тысячи иудеев, и их проход по опасным узким переулкам среди трущоб и лачуг был немыслим. Евреи нуждались в чистом светлом пространстве, дабы отпраздновать свое возвращение к святыне. В Муграби насчитывалось 135 домов, и в результате сноса по меньшей мере 650 человек остались без крова. Вечером 10 июня, в последний день шестидневной войны, в квартале установили прожекторы, которые осветили все закоулки. Рабочие сломали пару построек кувалдами, а затем пригнали армейские бульдозеры. Жителям велели покинуть дома и ничего с собой не брать. Израильтяне торопились, до торжества оставалось всего два дня. Когда они отказались, подполковник Яков Салман распорядился начать снос бульдозером, и первое же здание сразу обрушилось. Арабы высыпали на улицу и потянулись к автобусам. О судьбе этих людей мало информации. Так сообщается, что весной 1968 года Израиль выплатил от 100 до 200 иорданских динаров каждой перемещенной семье. Главы 41 из них якобы написали мэру Тедди Колику, поблагодарив его за помощь в переселении в лучшие жилищные условия. Остальные отказались от компенсации, ибо это легитимизировало действия Израиля. Многие жители Муграби эмигрировали в Марокко благодаря королю Хасану II, другие же обосновались в лагере беженцев Шуафат и прочих районах Иерусалима. Среди обломков рухнувшего дома обнаружили женщину, убившуюся в судорогах. Инженер Йоханан Монскер отвез ее в больницу, но к полуночи она умерла. Спустя два десятилетия инженер Итан Бен Маше, руководивший операцией, рассказал в интервью, что та жертва была не единственной. Из-под завалов извлекли еще три тела, их доставили в госпиталь Бикур халим а несколько тел отправили на свалку в перемешку со строительным мусором. «Мы выбросили обломки домов вместе с трупами арабов». Через два года в июне 1969 были уничтожены здания рядом со стеной плача, уцелевшие в 1967-м, Мадресе Фахрия и особняк, который с 16 века занимала аристократическая семья Абу Сауд. Он являлся прекрасным образцом мамлюкской архитектуры. Израильтяне отметили, что при ремонте крыши и балконов использовались железные балки и бетон, поэтому особняк стал слишком современным и утратил историческую ценность. К роду Абу-Сауд принадлежала мать Ясера Арафата, приходившаяся двоюродной племянницей Муфтию Мухаммеду Амину Аль-Хусейни. Кажется, в детстве Арафат жил в этом особняке в квартале Муграби с 1933 по 1936 год. 12 июня 1967 года, когда правительство обсуждало ситуацию в старом городе, министр юстиции Яков Шапиров сказал «Это незаконные сносы, но хорошо, что они проводятся». Чиновники, зная о возможных юридических проблемах по причине несоблюдения 4 Женевской конвенции 1949 года, она же Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, вооружились документами муниципалитета Восточного Иерусалима, свидетельствующими о плохих санитарных условиях в Мограби. Весной 1968 года израильские власти заявили ООН, что здание пришлось снести, ибо при Иорданской администрации квартал превратился в трущобы. Ликвидация Муграби являлась элементом гораздо более обширного процесса – изгнания арабов из еврейского квартала Старого города, который они заселили по итогам Первой арабо-израильской войны. Среди тамошнего арабского населения присутствовали те, кто бежал из Израиля в 1940-х годах, но, по словам Колика, они не испытывали особых чувств к еврейскому кварталу. В 1967 году израильские власти выселили из еврейского квартала около 6 тысяч палестинских арабов. Частные компании, отвечающие за его застройку и реконструкцию, лишали палестинцев права пользования землей по той причине, что они не были евреями. В 1978 году Верховный суд Израиля создал прецедент, когда вынес решение по делу Мухаммеда Буркана. Суд постановил, что Буркан, являясь собственником дома, не может вернуться в него, поскольку территория имеет особое историческое значение для еврейского народа. Впрочем, Израиль не только брал. Через 10 дней после захвата Храмовой горы евреи вернули ее мусульманам. «Владеющий Храмовой горой владеет землей Израиля», — говорил израильский поэт Ури Цви Гринберг. Однако Маше Даян, будучи светским человеком, велел снять израильский флаг с купола скалы и передал иорданскому вакфу административный контроль над главной иудейской святыней. Известные слова министра обороны «Зачем нам этот Ватикан?» По слухам, тогда же Равин Шлома Горин просил генерала Узи Наркиса взорвать динамитом купол скалы и сослаться на боевые действия. «Сделай это, и ты войдешь в историю!» Харам Аш-Шариф представляет собой неиссякаемый источник проблем и находится в эпицентре арабо-израильского конфликта. Хватает того, что Иордания управляет историческим участком в Иерусалиме, ограничивая тем самым суверенитет еврейского государства над городом, который оно считает своей столицей. Другой одиозный пример операции с недвижимостью религиозного назначения – апельсиновая сделка, соглашение номер 593 о продаже правительством Союза Советских Социалистических Республик имущества принадлежащего СССР правительству государства Израиль от 7 октября 1964. За весьма скромную сумму в 4,5 миллиона долларов СССР уступил Израилю 22 объекта общей площадью 167 тысяч квадратных метров, собственность русской духовной миссии в Иерусалиме. Сделка названа апельсиновой, потому что Израиль заплатил явскими апельсинами и текстилем. Никита Хрущев буквально обменял русскую Палестину на фрукты, которые, по слухам, сгнили по дороге в СССР. В середине июня 1967 года израильское правительство решило аннексировать Восточный Иерусалим вопреки позиции ООН и международного сообщества. 27 июня Кнессет принял постановление, позволяющее министру внутренней безопасности расширять муниципальные границы указом. На следующий день Элиагу Сассон официально расширил муниципальные границы Западного Иерусалима, включив в него Восточный Иерусалим с пригородами. Победа в шестидневной войне виделась израильтянам настолько блестящей, что они брали землю на западном берегу, не думая, кто на ней живет и что с ней делать. На волне эйфории к восточному Иерусалиму были присоединены 28 арабских деревень и иных поселений, никогда прежде не входивших в состав города – Кафр-Акаб, Джабаль-Аль-Мукабер, Цурбахер, Аррам, сильван Сиулан и прочие, включая лагерь палестинских беженцев Шуафат. Территория Иерусалима увеличилась в 20 раз, а территория еврейского государства – в 4 раза. Разгромив арабские армии, Израиль взял не только земли, подконтрольные Иордании, восточный Иерусалим и западный берег реки Иордан, но также египетский Синайский полуостров, сектор Газа, фермы Шеба, оспариваемые также Сирией и Ливаном, и большую часть сирийских голландских высот. Описанные события усугубили ситуацию с палестинскими беженцами. Нагба для них продолжалась и сопровождалась зеркальным процессом – изгнанием евреев из арабских стран. В 1948 году их насчитывалось от 400 до 800 тысяч человек. После шестидневной войны от 175 до 300 тысяч палестинцев перебрались с западного берега Виорданию. Одни давно жили на западном берегу, другие переселились во второй половине 1940-х и теперь были вынуждены опять уходить. Аналогичная судьба постигла тысячи евреев, покинувших Египет, Ирак, Сирию, Ливан, Йемен, Тунис, Марокко, Ливию, пострадавших от погромов, потерявших здоровье и имущество – Право палестинцев на возвращение превратилось в основной предмет разногласий между арабами и евреями на протяжении нескольких десятилетий. Израиль не употреблял термин «аннексия», предпочитая говорить о воссоединении и освобождении Иерусалима, но вызвал критику мирового сообщества. США заявили, что не могут признать действия Израиля никакими иными, кроме как временными. Однако Вашингтон не давил на еврейское государство, пояснив, что проблему Иерусалима надо рассматривать в рамках всеобъемлющего урегулирования. Франция и Великобритания призвали Израиль отказаться от своих претензий на город до тех пор, пока его статус не будет определен мирным соглашением. Арабы потребовали, чтобы Израиль ушел с оккупированных территорий и призвали ООН принять дисциплинарные меры. 4 июля 1967 года Генеральная ассамблея ООН в резолюции номер 2253 впервые осудила попытки Израиля заявить о суверенитете над священным городом. Разумеется, Израиль проигнорировал призыв отменить все уже принятые меры и немедленно воздержаться от действий, которые изменили бы статус Иерусалима. И, не обращая внимания на международное право, продолжил управлять городом, видя себя освободителем, а не оккупантом. Через несколько дней после завершения шестидневной войны иерусалимский мэр Тедди Коллик направил тяжелую технику для сноса остатков дома Мандельбаума. Журналисты поинтересовались, почему он так поступил, не имея соответствующих полномочий. Колик сказал, что не хочет бросать любимый город на произвол судьбы. Когда его спросили, кто такой Мандельбаум, мэр пожал плечами и ответил «Думаю, это какой-то немецкий врач».